Глава 38. «Что за ерунда?» В который раз потряс Марбер компуляр? «Сломался, что ли?» «Делаем привал?» Приблизился к нему один из командиров. «Похоже на то», — посмотрел на него Марбер. «Не рановато? Взглянул на небо Крос, как звали командира ведущей группы. Солнце еще не достигло зенита. «Это вынужденный привал, Крос признался Марбер. Путь дальше не ясен, показал на ему компуляры безвольной стрелкой. Перед остальным командиром упривали. Но не велись сооружать палатки. Сначала я свяжусь с орденом. Синяя грань тетрагона отказывалась светиться долго. И вскоре Марбер понял, почему, когда появилось сонное лицо Содмана. В то время, как отряд уже несколько часов к ряду продвигался к конечной цели, пробудившись рассветом, Этот зажратый старик еще спал. Не любил Марбер Содмана и порой с трудом скрывал это. «Компуляр активен. опустил Марбер часть приветствиями. «Что?» — сонно таращился на него инквизитор. «Что значит неактивен?» «А то и значит», — показал ему Марбер неработающий прибор. «Мы делаем привал, а вы там разбираетесь». Сразу же отключился он, чтобы и дальше не видеть эту мерзкую рожу. «Собери мне всех командиров», – велел проходящему мимо солдату. Через несколько минут вокруг Марбера собралась небольшая группа из командиров более мелких отрядов, на которые был разбит поисковый. «Темнеет в этих лесах рано», – обратился Марбер к стражникам. «Как быстро нам снова укажет путь, неизвестно. Да и ребятам нужен отдых. Сегодня дальше не пойдем». «Велите всех сытно накормить, выдайте каждому по бутылке пива и объявите вольную до завтрашнего рассвета. Обозначьте границы лагеря, за которые запретите выходить. И следите, чтобы никто не выпил больше бутылки». Строго добавил. «Похмелье завтра не потерплю». Первым делом установили самую большую палатку, в которой проводил обычной ночи Марбер. А еще она служила общим штабом в походе. Командиры удалились выполнять распоряжение по привалу, и Марбер знал, что какое-то время может наслаждаться тишиной и покоем. Он растянулся на походном топчине за ширмой, где и располагался его спальня. Позволил телу расслабиться, закинув руки за голову и закрыв глаза. «Наверное, стоит поблагодарить ведьму за этот внеплановый, но такой желанный отдых». Сомнений не было, что Кумпуляр перестал работать по ее воле, и очень хотелось, чтобы заработал он снова не скоро. Все устали, многие вымотались. Некоторые солдаты даже испытывали признаки недомогания от усталости. Судман заставил их идти до поздней ночи, а пробуждаться с рассветом. На сон отводилось совсем мало времени, и усталость только накапливалась, как и росло недовольство в отряде и все это могло привести к нежелательным последствиям. А ведь впереди их всех ждало сражение, и противником выступит ведьмы. Пока еще об этом Марбер старался не думать. Но совсем скоро, уже когда подберутся границы лагеря, ему придется составить четкий план нападения. Невольно мысли его перетекли в другую сторону, к моменту прощания с Лианой. Это случилось тем же вечером, когда вернулся Марбер из королевства. Но не сразу. Первым делом он сообщил об отъезде матушки с отцом. Пришлось выдержать поток материнских слез, найти слова, чтобы хоть как-то ее успокоить, даже дать обещания, которые, возможно, не сможет сдержать. Ведь никто не знает, какой финал ожидает этот поход. Отец только и сказал сыну. «Береги себя. Ради матери. Если с тобой что-то случится, она этого не вынесет». Марбер видел, как сильно расстроен отец, но в отличие от матушки, тот понимал, что значит служить королю и следовать велению долга, и лишних вопросов не задавал. Вечером, отужинав в кругу семьи, Марбер вышел во двор и приблизился к гостевому домику. Окна в нем были плотно зашторены, но пока еще обитатели дома не спали. Где располагается комната Лианы, он тоже знал, она сама ему показала утром. В ее окно он тихонько и постучал. «Марбер!» — обрадовалась девушка, приоткрыв окно. «Я думала, ты уже не придешь». Смутилась она, я оглянулась на дверь. «Хочешь, выйду к тебе? Отец уже спит, а матушка занята тестом». «Буду рад!» — улыбнулся Марбер. «Жду тебя за углом». Через пару минут Лиана бесшумно выскользнула за дверь, укутанная в длинную шаль. За углом дома имелась камейка на которую Марбер пригласил девушку присесть. Сам остался стоять и даже отступил на шаг, не в силах встречаться с вопросительным взглядом Лианы. «Что-то случилось?» Нарушил тишину ночи грустный женский голос. Лунного света оказалось достаточно, чтобы разглядеть ее печальное лицо. И Марбер понял, что обо всем она уже догадалась без слов. «Завтра утром я уезжаю», — только и сказал он. «Так скоро!» – еще более печально прошелестел голос Лианы. «Так нужно, я должен». «Кому? Королю? А как же твоя матушка? Она ведь так радовалась, что ты вернулся». «Так нужно!» – жестче повторил Марпер, осознавая, что нужно это прежде всего ему. Сразу же вспомнил все то, чему подвергали его ведьмы, когда был у них в плену. Еще сильнее захотелось отомстить им за все те бесчинства. Ведь сколько людей до него пострадало, а сколько еще может пострадать? Эти женщины, они не люди и не должны топтать землю вместе с нормальными людьми». «А как же я?» Этот вопрос Марбер уже еле различил, так тихо ли она его произнесла. Сердце сдавило, таскав перемешку со стыдом. Марбер присел перед лавкой и жал в руках тонкие ладошки. Ли, я вернусь. Не знаю, как скоро» но обязательно вернусь». Горячо заговорил он, пытаясь заглянуть в ее глаза, но теперь уже она старательно отводила взгляд. «Откуда ты знаешь, что вернешься?» Схлипнула девушка. «Ты ведь отправляешься туда. Опять!» Встретилась она с ним взглядом, и в ее Марбер прочитал страх. «В прошлый раз ты едва от них спасся». «Ты меня спасла». Улыбнулся он, легонько пожимая ей руку. «Мысли о тебе и на этот раз берегут меня. Вот увидишь». «Мысли», — медленно повторила она. «Если бы все было так просто, то я бы думала о тебе дни напролет». «А так не будешь думать?» Присел Марбер рядом на лавку. «Конечно же буду», — вздохнула она, отворачиваясь. «С рассвета и до заката. А по ночам буду видеть тебя во сне. Ле, посмотри на меня», — попросил Марбер. Девушка лишь потрясла головой. Тогда он взял ее за плечи и развернул к себе. В глазах ее стояли слезы. Не стоило этого делать, но Марбер не сдержался и прижался к девичьим губам. Слишком хорошенько показалась ему Лиана в тишине и темноте ночи, с увлажненными слезами глазами. Она изумленно ахнула, но на поцелуй ответила со всей пылкостью влюбленного сердца. И не секрет это был для Марбера. Чувствовал он, что влюбляется в него Лиана все сильнее. Не следовало давать ей ложные надежды и поощрять ее, намекать на взаимность. Ведь будущего у них не было. Не потому ли он так торопливо сбежал? Только ли вместе ведьмам причина? На этот вопрос ответа у него не было. И стыд никуда не делся. А только усилился после поцелуя. «Береги себя», — схлипнула Лиана, вскакивая с лавки. Больше она ничего не сказала, скрылась в доме. Марбер не стал ее удерживать и мысленно пожелал ей того же. А покидая скамейку, мыслями он уже находился в завтрашнем дне, где ждал его ранний подъем и долгий путь.